Глава 15. Смотрю на свежесозданный модуль Саргов. Лепота, как говорил Иван Васильевич. Но в том смысле, что я рад, что наконец-то он построился. А вот сам модуль, собственно, глаз не радует. Сарги насекомоподобная раса. И я подсознательно ожидал какой-то природный бином вроде африканской саванны. Тем более, что и модуль высокого уровня из тех, что способен поддерживать разнообразные ландшафты. Я все еще жду, когда мне можно будет построить тот самый модуль с горами и озером. Интересно, кто туда заселится. Однако вместо этого я вижу под прозрачным куполом какой-то урбанистический рай. Дома на множество этажей громоздятся разновысокими коробками, между ними где-то лестницы и переходы. Окна разбросаны по фасадам на первый взгляд как попало. Некоторые небоскребы словно целиком из стекла, другие, как будто из плохо обработанной глины. Хорошо хоть еще не соломой крытые. Застройка такая плотная, что редкие улицы выглядят нитками, а по большей части улиц вообще нет. Видимо, предполагается, что жители должны перелезать из дома в дом по стенам. Гадаю, сколько же народу они решили разместить в этих бетонных джунглях. Похоже, несколько тысяч. Впрочем, редкие островки растительности тоже имеются. В основном деревья на крышах домов, да одно дерево растет в центре купольного мегаполиса. Их золотисто зеленые кроны единственное хоть как-то выделяющееся среди унылого серого единообразия. Ладно, небоскребы в крупных городах тоже, в общем, все примерно серые плюс-минус. Но мы хоть как-то стараемся их приукрасить. Где-то окна зеленого стекла, где-то синего, где-то золотистого. Да и форма у таких высоток бывает довольно причудливой. То в спираль завернут, то огурцом сделают. Здесь же ничего подобного. Униформисты, думаю я. Вот он, настоящий городской улей. Вспоминаю справочную информацию о саргах. Там говорилось, что ульевого разума у них нет. Но они настолько коллективисты и настолько ценят слаженность и работу на общее благо, что не мудрено эту слаженность за ульевой разум и принять. Азиаты в кубе, короче говоря. Да простят мне это стереотипное высказывание. Кстати, комментарий Абдуркана Рахмана касается именно их городов. Тот, кто побывал в городах Саргов, потом вспоминает об этом как о величайшем духовном опыте, с ужасом и восторгом. Интересно. Что в этих серых коробках может внушать ужас и восторг? Но внезапно мне становится некогда любоваться на готовый модуль. Модуль, который добавил мне сотню к репутации, между прочим. Получаю сообщение от Брия. Капитан, правительство дочерей Талис направило вам протест по поводу укрывательства преступников, Поощрение преступной деятельности, допущение недобросовестной коммерческой деятельности, организации наркопритонов в общей сложности 38 пунктов. Что за? Они решили попробовать себя в роли пры. Это первое, что срывается у меня с языка. Пожалуй, излишне резко, если учитывать, что Брия и сама Талесянка, но моя заместительница и бровью не ведет. Дочерям Талис это не И особенно это не свойственно старейшине поселения станции. Я немного знаю ее лично, она колеблется. Если она высказала претензии, скорее всего, у них есть какие-то основания. Что за глупость, говорю я. Уж ты-то должна знать, что мы не держим на станции никаких наркопритонов. Действительно, у меня нет сведений о таких коммерческих заведениях, улыбается Брия. Но если вы не заметили, вашими стараниями станция разрослась, и народу на ней все больше. Не может ли быть, чтобы вы такое пропустили? Я-то мог и пропустить. Нехотя соглашаюсь с доводами разума, хотя при одной мысли о том, что я упустил контроль, Над такой важной областью у меня начинают нервно чесаться ладони но служба безопасности не пропустила бы я им выставил очень жесткие настройки однако они всего лишь роботы качает головой Брия, автоматы какие бы замечательные настройки у них ни были живого оператора ничто не заменит Проглатываю фразу про то что Брия – такой же автомат непись Во-первых, ее и скин всё-таки классом повыше. Во-вторых, мне не хочется ее обижать. Не хочется обижать персонажа в компьютерной игрушке. Приплыли. Про то, что игровой скин наверняка вообще пропустит этот слом четвертой стены мимо ушей, я в первую секунду даже не подумаю. Ладно, говорю. Давай пообщаемся с твоей старейшиной и выясним у нее напрямую, в чем дело. Теперь-то у меня хватает на это репутации. Теперь хватает. Бре жизнерадостно кивает. Впрочем, ее жизнерадостность длится недолго. Старейшина, сухощавая, почему-то совершенно лысая женщина лет 50 с нежно-голубой кожей. Ее ярко-жёлто-оранжевое одеяние, точнее, верхняя часть, которую я вижу на голографическом экране, напоминает мне о буддийских монахах. Смотрит она, однако, без доброжелательности, которую эти монахи обычно проявляют. Сурово смотрит, если говорить честно. Старейшина не пожелала встречаться лично, разговаривает со мной через терминал связи из своего модуля. Более того, от порога палатки за ее спиной виден полог белого матерчатого шатра. Чуть сбоку кострище, на котором другая толосянка помоложе что-то варит в котелке. Офигеть все таки Развитая космическая раса живет в таких условиях. Бывал я пару раз в походах, мама загнала в подростковом возрасте, мол, здоровью на пользу пойдет, друзей заведешь». Особенно я не оздоровился, хотя и воспаление легких на удивление не схватил. Друзей тоже не завел, а романтика неорганизованного туризма камни в перловке, туалет в кустах, и мытье в холодной воде, если повезет, а если не повезет, вообще без мытья. Как-то меня не впечатлило. Наверное, что-то религиозное. Нужно при случае спросить у Бリエ. Рад приветствовать вас на станции Узел лично, выдаю я слегка измененную формулу приветствия. Чем могу быть полезен? Вы получили мою ноту, говорит ото синекожий холодным тоном, и меня вдруг осеняет, на кого она кажется мне похожей. На Тильду Суинтон в фильме про доктора Стрэнджа. Я им в детстве засматривался, очень хотел научиться колдовать. Интересно. дизигнеры не с британской ли актрисы рисовали. Вы должны немедленно принять меры и остановить геноцид моей диаспоры на станции. Геноцид? Но это уж как-то слишком. На станции охраняется безопасность всех разумных. Безопасность одних охраняется, на небезопасности других вы делаете деньги. Фыркает старейшина. Могу заверить, я даже прижимаю руку к сердцу. Хотя, наверное, этот жест для талосианки ничего не значит. Что если что такое, где у нас порой, то я не сном, ни духом. Но теперь, после получения вашей ноты, мы, разумеется, разберемся. Вы не сном, ни духом? Ноздри у старейшины раздуваются, она с шумом втягивает воздух, но тон остается таким же холодным и ровным. Вы одобрили это? с позволения сказать, коммерческое предприятие лично И Именно тогда, когда у станции были проблемы с финансами. Хотите сказать, это случайное совпадение? Я что-то одобрил лично? Если она имеет в виду разрешение на работу для коммерческих предприятий, то я их выдаю пачками через станционную систему и подмахиваю обычно автоматически. Хотя это было совсем недавно, что в реальном времени, что в игровом, однако событий произошло столько что я с трудом вспоминаю очаровательную Мия, ту же Талысянку, и ее ассоциацию рекреационных центров. Это их, что ли, имеет в виду Старейшина? Да быть того не может. Одобряя деятельность каких-либо компаний, я понятия не имел об их криминальной активности. Начинаю. В рекламе центра Нарагир прямо написано, что они оказывают рекреационные услуги талысянкам. Сухо отбрила меня Старейшина. Открытым текстом рекреационные услуги не обязательно, начинаю я. Тут же краем глаза вижу, как Брия панически жестикулирует за пределами поля зрения экрана, пытаясь показать, что пора уже заткнуться. Следую совету, затыкаюсь, потому что ситуация мне абсолютно непонятна. Однако уже поздно. Старейшина уже неприятно улыбается. То есть вы не видите проблемы в оказании нашей расе рекреационных услуг? Последние два слова она произносит с такой интонацией, как будто ничего гаже на свете быть не может. Что ж, посмотрим. Увидите ли вы проблему в ущербе для вашей репутации? Можете ожидать ее постоянного понижения, пока вы не решите вопрос. С этими словами она отключается. Да. Конечно, с одной стороны неприятно. С другой, меня эта постановка на счетчик пугает уже далеко не так, как в начале игры. Теперь я знаю, что репутация это величина динамическая, и она увеличивается все время, пока станция работает без особых проблем. Обращаюсь к Бре. Объясните, что не так с рекреационными услугами? «Все так, вздыхает она. Если они не касаются нашей расы. Скажите, капитан, вы помните, что мы растения? Да, разумеется. Лукавлю, потому что успел об этом подзабыть. В Брия нет абсолютно ничего растительного. Точнее, продолжает она. Мы семена, которые обрели способность передвигаться. Мы не размножаемся половым способом. Вместо этого мы всю жизнь копим генетический материал, обменивая им с другими представительницами нашей расы. Тут я напоминаю себе, что рейтинг у игры детский, и запрещаю себе представлять, как этот обмен генетическим материалом может выглядеть. В конце жизни, когда мы набрали достаточно образцов и наше тело их переработало, мы можем стать деревом, которое даст плоды. Несколько десятков, иногда даже сотни плодов. Однако деревьями становятся не все. Во-первых, нужно прожить достаточно долго и запасти достаточно генетического материала. Во-вторых, и это важнее, нужно найти идеальные условия, в которых можно пустить корни. На нашей родной планете такие идеальные условия складываются редко. Плодородной почвы мало, климат суров. Правда, она заколебалась, как будто говорила о чем то непристойном. Иногда можно прорасти и дать несколько плодов даже молодой. Такое случается с нашими сестрами, если они попадают наоборот в очень тяжелую ситуацию, когда шансов на спасение жизни почти никаких нет. Но это редкость. И вели риск, что плоды окажутся деформированными, с генетическими нарушениями, или будут клонами матери, что тоже не очень хорошо. А причём тут наркопретоны? Я к этому подхожу, капитан. Простите за длинное вступление. Так вот, со временем в нашей цивилизации, когда мы научились искусственно создавать подходящие условия для опущения корней Право на это стало величайшей наградой, которую может заслужить та под конец жизни. Сегодня регламентируется не только прорастание, но и количество плодов, которые каждая из нас может принести. Ну, для этого есть специальные удобрения и другие средства. Однако, если мы попадаем в комфортные условия, которых на нашей планете не бывает, то есть, когда у нас в достатке и тепла, и света, когда мы мало двигаемся и у нас нет стресса, то мы можем прорасти спонтанно сами собой даже пока молоды. правда плодов будет мало и с высоким шансом они тоже будут дефектными Ого бормочу я Так поэтому ваша диаспора живет у себя в модуле в палатках в походных условиях чтобы не расслабиться и не пустить корни ненароком Да кивает Брия с немного несчастным видом А я вот, поскольку должна жить в каюте, как служащая Межзвездного союза, каждый день по два часа занимаюсь в спортзале, чтобы избежать всякого риска, и иду на другие ухищрения. Ничего себе, думаю, Два часа. На земле, то есть в реальности, блин. Так, наверное, только суперзамороченные фитоняшки качаются. Значит, так, медленно говорю я, потому что картинка начинает достраиваться у меня в голове. Рекреационные центры для толасианок это место, где они могут прорасти незаконно? Не совсем. Качает головой Бри. Прорастать просто так тоже мало кому хочется. Но мы ведь живые существа, мы стремимся к комфорту. В рекреационных центрах этот комфорт для нас создают. Сначала полежать на мягком, погреться на солнышке, такое вот. Но этого быстро перестает хватать. И тогда вход идет вкусная еда, дополнительные часы сна, бря передёргивает. Этому уже немногие могут противиться. И тогда рано или поздно, завсегдатые таких центров переступают черту и врастают в землю. Тут у меня возникает тревожная мысль. Бря, говорю я. А куда такие вот наркоманки врастут в станции? Деньги 2 2.327.067 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 934. Харизма 38. Дипломатичность 36. Предприимчивость 31.